«Не буду!» — прогудела Манька и сильнее зарылась лицом в подушку. «Не зарывайся в подушку, дышать нечем, задохнешься. Ну и пусть!» Сама она просилась. Дядя Миша вцепился в пятки дочери и принялся их немилосердно щекотать. Манька взвизгнула, выгнулась дугой и выпустила подушку. бамал молниеносно выдернула подушку и одеяло. Зарываться лицом теперь было категорически не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 Что ты с собой сделала, горе луковое? Горе луковое, виновато топорщилась в ответ, густо накрашенными смоляными щеками. Я себе бороду нарисовала, как ударвина, фломастером. Чем? Фломастером черным, чтобы быть похожей на капитана королевского флота. Ну чего вы так на меня смотрите? Манька не зря беспокоилась. Папа с бабушкой глядели,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 «Спи, ну, говорю, свело!» — пророкотала Ба. «Сделай что-нибудь!» «Маня, принеси из аптечки тигровую мазь!» — встрепенулся дядя Миша. Пока Маню не летела на кухню за мазью, он помогал Бау лечься в кровать. «Да что же это такое?» — охала Ба, тщетно пытаясь растянуть хотя бы в тупой угол свое скрюченное буквой «Г» тело. «Что за напасть такая?»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 «Мам, ты чего, плачешь?» — испугался дядя Миша. «Ой!» — взвизгнула ба. «Ой, Зиселе! Ты Маню к Вале послал, да?» «Ну да, а что?» «Тот-то Валя обрадуется ее бороде». Конечно, не каждой соседке выпадает счастье наблюдать в раннее воскресное утро бородатого магистра наук и члена Королевского общества 1845 Марию Шац Михалну. особенно если та врывается с воплем. «Тетя Валя! Ой, тетя Мариам! Здрасте! А где у вас тигровая мазь?» «А у вас на руках в это нелегкое для вашей психики время спит маленький Петрос». Но по соседству с Ба слабохарактерные люди не выживают, поэтому закаленная тетя Мариам, не моргнув глазом, одной рукой выудила откуда-то из-за спины тюбик мази, а другой оперативно смочила в тутовке ватный шарик,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 Бегала в ванную, смывать бороду хозяйственным мылом. Борода со скрипом поддавалась, но местами держалась просто намертво. Отчаявшись, Манька даже попыталась протереть лицо кусочком пемзы, но тут же бросила эту затею. Пемза, может, и очищала, но вместе с бородой сдирала еще и кожу. К десяти часам утра поднятый дядя Мишиным звонком приехал папа. Конечно, с большим скандалом,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 Повезу ее к нам, У шнади придумает чем фломастер смыть.